Глава восьмая. Напрасно я волновалась. С нами побеседовал сильно растерявшийся сержант княжеской гвардии, и делал он это, по-видимому, только в качестве одолжения Джаулю Барунданди, у которого, как считал вояка, просто взыграли амбиции, и который затеял угодить правителям, приведя к ним свидетелей трагедии. Поняв, что никакой выгоды не будет, Джауль утратил к нам интерес. Спустя несколько часов мы все же оказались внутри. Тут по-прежнему царило возбуждение и носились тысячи самых нелепых слухов. Предводители княжеской гвардии и серых пригоняли все новые отряды надежных бойцов и рассылали по казармам регулярной армии саглядатаев. А вдруг солдаты как-то замешаны в нападении? В это время Минь собредил, и ее идиотка Золовка уже усердно трудились. Барунданди велел им навести порядок в комнате, где собирался тайный совет. Там все было перевернуто вверх дном будто кто-то вышел из себя и принялся крушить все вокруг. «Сегодня придется хорошенько поработать, Минь собредил. Утром пришло совсем мало народу». Судя по голосу, Барунданди был изрядно расстроен. Из-за налета большинство паденщиков разбежались, а значит, ему достанется меньше мзды. пройдухи даже в голову не приходило поблагодарить судьбу за то, что вообще остался жив. «Как она? В порядке?» Он имел в виду меня, саву я все еще вздрагивала, причем весьма натурально. Все будет хорошо, пока я рядом. Не стоит отправлять ее сегодня туда, где она не сможет меня видеть. «Ладно, работы и здесь хватит», — проворчал Барунданди. «Только глаза, господам, не мозольте». Собредил, отвесил и легкий поклон. Что-что, глаза не мозолить она умела. Та еще скромница. Миню садила меня за двенадцатифутовой длины стол Навалило передо мной гору ламп, подсвечников и всего прочего, чем недавно здесь швырялись в ярости. Я заставила себя полностью сосредоточиться на работе, как и полагалось сави и принялась их чистить. Собредил, приводила в порядок пол и мебель. Люди входили и уходили. Хватало среди них и важных персон. Никто не обращал на нас внимания, только главный инспектор Чандрага Клея в сердцах отшвырнул пинком собредил, которая скоблила пол как раз там, где ему захотелось пройти. Собредил, вернувшись в коленопреклоненную позу, робко извинилась. Гакле было на нее наплевать. Она принялась вытирать разлившуюся воду, не проявляя никаких эмоций. Мень собредил привыкла к такому обращению. Но у меня возникло подозрение, что в этот момент Кэ решила, кто из врагов попадется к нам в руки следующим после плетеного лебедя. Появились Радиша с протектором и уселись на свои места. Вскоре точно из воздуха возник Джауль Барунданди, чтобы увести нас. сава казалось, не замечала ничего, сосредоточившись на подсвечнике. Торопливо вошел высокий капитан Шадарит. «О, великие! Согласно предварительному подсчету, погибло 98 и покалечено 126 человек», — сообщил он. «Часть раненых умрет. Министр Лебедь не найден, но многие тела так сильно обожжены, что это затрудняет опознание». «Те, в кого попадал огненный шар, вспыхивали точно сальные факелы!» Капитану стоило немалых усилий сохранять спокойствие. Совсем молодой он наверняка до сих пор не сталкивался с последствиями реального боя. Я продолжал работать, изо всех сил стараясь сохранять образ. Мне не случалось находиться так близко к душелов ни разу за 15 лет, с тех пор, как она держала меня в плену. Не слишком приятные воспоминания. Дай бог, чтобы она меня не узнала. Я вдруг вспомнил о своем внутреннем убежище, где тоже ни разу не бывало после плена. Петли на дверях заржавели, но я все же пробралась туда и теперь могла ни о чем не волноваться, пока оставалась с Савой. Сосредоточенность и самоуглубленность не мешали следить за происходящим вокруг. Протектор внезапно спросила, «Кто эти женщины?» Барунданди завилял хвостом. «Простите, о великие, моя вина! Я не знал, что эта комната может понадобиться!» отвечай на вопрос дворецкий приказал радиши конечно у великая барунэндди поклонился чуть не до полу женщина которая моет пол минь собредил вдова вторая ее дурочка заловка сава они не служат в дворце постоянно мы даем им паденную работу согласно благотворительной программе протектора такое ощущение будто я видела одну или может быть даже обеих прежде Задумчиво проронила Душилов. брунданди снова низко поклонился. Этот внезапный интерес испугал его. «Мень собредил, работает здесь много лет, протектор. Савва помогает, когда ее разум проясняется настолько, что можно поручать ей несложные задачи». Я чувствовала, что он решает для себя вопрос, стоит ли упомянуть о том, что мы непосредственные свидетельницы утреннего нападения. Затем я так глубоко ушла в себя, что пропустило происходившее в течение нескольких минут. Похоже, барон Данди пришел к выводу, что лучше помалкивать. Может, опасался, что при более тщательном допросе вылезет наружу тот факт, что мы вынуждены отдавать ему половину своего ничтожного заработка за право выполнять работу, от которой руки превращаются в кровоточащие, ноющие клешни. В конце концов, Радиша сказала ему, «Уйди, слуга, пусть они работают» сейчас здесь не будет решаться судьба империи и душлов махнула рукой в перчатке прогоняя барунданди но внезапно остановила его и осведомилась что там валяется на полу рядом с этой женщиной она конечно имела в виду собредил поскольку я сидела за столом а а, -а, -а гангеша о великая вдова с этим башком не расстается просто помешана на нем он ладно ступай Вот так и получилось, что Сари на протяжении почти двух часов присутствовала при обсуждении мер, которыми власти должны были ответить на нападение. Спустя некоторое время я очнулась и успела услышать изрядную часть совещания. Приходили и уходили курьеры. Постепенно вырисовывалась достаточно верная картина. Подтвердилось, что ни у армии, ни у обывателей нет серьезных причин, чтобы именно сейчас поднять мятеж. Радишу вполне удовлетворила эта новость. Однако протектор была и умнее, и подозрительнее. Циничная старуха. «Никого из нападавших не удалось захватить», — сказала она. «Даже трупов они не оставили. Похоже, вообще не понесли потерь. Если разобраться с этой историей повнимательней, получается, что они постарались избежать малейшего риска и при первом намеке на серьезное противодействие поспешили убраться». «Чему же тогда весь спектакль? Какова их истинная цель?» Чандрага Кле заметил вполне резонно. «Они атаковали с исключительным пылом, пока ты не появилась на парапете. Именно в этот момент противник обратился в бегство». «Протектор, некоторые уцелевшие слышали, как бандиты спорили между собой, ты ли это на самом деле?» – добавил капитан Шадорит. «Похоже, рассчитывали, что тебя нет в дворце». Может, нападение вообще не состоялось бы, зная не о твоем присутствии? Я считаю, что морочить врагу голову полезно. Похоже, сейчас это сработало. И тем не менее, все в целом не имеет смысла. Что за безумная идея? Она не рассчитывала на ответ и не дожидалась его. Удалось ли опознать кого-нибудь из сгоревших? Только троих, Протектор. Большинство даже облик человеческий утратило. «Чандра, каковы материальные повреждения?» – спросила Радиша. «Ты уже получил донесения от специалистов?» «Да, Радиша, ничего хорошего они не сообщили. Очевидно, в стене есть структурные разрушения. Полную оценку мы получим чуть позже. Но уже можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время стена будет не слишком надежной защитой для дворца. Предлагаем прикрыть зону восстановительных работ временной деревянной стеной» и подумать, не усилить ли этот участок войсками. «Солдат пригнать?» – спросил протектор. «Зачем нам здесь еще солдаты?» В ее голосе, долго остававшимся ровным, зазвучала подозрительность. Известно, что братья черного отряда страдали паранойей. Для тех же, у кого вообще нет друзей, это заболевание практически неизбежно. «Имеющийся гарнизон слишком мал, чтобы защитить дворец». Даже если всю челюсть вооружим, это не снимет проблему. Враг может проникнуть не только через ворота, что если он перелезет через стену на неохраняемом участке. «И заблудится во дворце, не имея подробной карты», — возразила Радиша. «Я знаю лишь одного человека, передвигавшегося тут совершенно свободно. Его звали Копченый, и он когда-то был у нас придворным колдуном. Чутье у него было особое». Главный инспектор заметил. «Если нападение было организовано тем-то из случайно уцелевших братьев черного отряда, а огненные шары позволяют усмотреть тут некоторую связь, даром что отряд был уничтожен протектором, то у них могут быть карты коридоров дворца, изготовленные в то время, когда здесь квартировали люди-освободителя». «Карту дворца составить невозможно», — стояла на своем Радише. Мне это доподлинно известно, я сама пыталась. А вот за это княжна нужно благодарить Гоблина и Одноглазого. Много лет назад капитан добился, чтобы наши колдуны засучили рукава и щедро начинили дворец своими запутками. Были у нас кое-какие секреты, которые требовалось надежно защитить от Радиши. Среди них и древние тома аналов в которых, как предполагается, объяснена тайна возникновения отряда. До них пока никто не добрался. Только Минь собредил, знает, где искать эти тома. При малейшей возможности она проникала в хранилище, вырывала несколько страниц и потихоньку выносила для меня. Я шла с ними в библиотеку, и когда никто не видел, переводила помаленьку, надеясь когда-нибудь наткнуться на ту единственную фразу, которая поможет нам освободить плененных. сава чистила медь и серебро. Минь собредил, отмывала пол и мебель. Члены тайного совета и их помощники приходили и уходили. Паника понемногу утихала, поскольку новых нападений не случалось. Жаль, что нас слишком мало, и мы не можем беспокоить врагов достаточно часто, чтобы они забыли о сне и отдыхе. Душулов держалась на удивление тихо. Лучше, чем она, отряд знали только капитан, гоблин и одноглазый. И лишь потому, что они знали отряд изнутри. Протектор понимала, чуяла, что все не так просто. Я очень надеялась, что она так и не разгадает загадку сегодняшнего нападения. Хотя я опасалась, что ей уже многое ясно. Поскольку она продолжала интересоваться сгоревшими охранниками и плетеным лебедем. Неужели мой план настолько примитивен, что до сих пор не понят протектором, только потому что мысль о похищении просто не укладывается у нее в голове? Вот и отмыт последний подсвечник. Я не глядела по сторонам, не говорила, не двигалась. Все-таки легче не думать о чудовище, сидящем напротив, когда руки заняты. Я принялась молча молиться, как меня учили, когда я была маленькой. Женщине объясняли мне тогда, это занятие никогда не повредит. Да и Саря не раз повторяла, что молитва помогает не выходить из образа. Помогло и на этот раз. Потом вернулся Джауль Барунданди. Под взглядами своих господ он вел себя с нами как лучший в мире начальник. Сказал, собредил, что пора уходить. Собредил, растормошила Саву. Слезая со стула, я жалобно захныкала. «Что с ней?» – спросил Барунданди. «Голодна. Мы не ели весь день. Обычно нас кормили. Объедками, конечно. Какой не есть, а приварок». Собредил и Сава обычно часть своей доли забирали домой. Все работницы так делали, во дворце к этому давно привыкли. Протектор наклонилась вперед, пристально вгляделась в наши лица. Чем хотелось бы знать, вызвано подозрение. Может, у нее настолько тяжелая паранойя, что просыпается по малейшему сигналу интуиции? Или душелов действительно может читать мысли, хотя бы отчасти? «Ладно, пошли на кухню», — сказал Барунданди. «Сегодня у поваров осталось много несъеденного». Мы потащились за ним. Каждый шаг ощущался, как прыжок длинною в лигу. От зимы к весне, от тьмы к свету. Отойдя на приличное расстояние от зала заседаний, Барунданди сильно удивил нас. Пригладив ладонью кудри и переведя дух, он сказал, собредил, «Ох, до да чего ж хорошо вырваться оттуда! В присутствии этой женщины у меня волосы дыбом!» Мне тоже рядом с ней было неуютно, и только глубочайшее проникновение в образ помогло не выдать себя. Кто бы мог подумать, что в Джауле Барунданди сохранилось что-то человеческое? Собредил сильно сжала мою руку, и я вздрогнула. Минь смиренно подтвердила, да, протектор жуткий человек. Кухня, обычно недоступная таким, как мы, паденщикам, была настоящей драконьей пещерой, полной съедобных сокровищ. И даже дракон отсутствовал. Собредил и сава наелись так, что едва могли двигаться, да и с собой прихватили немало, надеюсь все это добро вынести. Получили свои жалкие медики и поспешили смыться, пока на них не навалили новые работы, или до помощника в Бурунданде не дошло, что отдаваемая им обычная часть заработка уплывает из рук. Снаружи у входа стояли вооруженные охранники. Это что-то новое. Серые, не солдаты. Они не слишком интересовались теми, кто выходил наружу. И не производили обычного беглого досмотра, целью которого было выяснить, не стащил ли кто нибудь из бедняков княжеское столовое серебро жаль что мы изображали людей совершенно нелюбопытных иначе я смогла бы получше разглядеть причиненные нами повреждения плотники уже поставили леса начали строить деревянную стену но даже замеченного мимоходом было достаточно чтобы воодушевиться до сих пор мне не случалось видеть собственными глазами на что способны более поздние модели оружия стреляющего огненными шарами. Фасад дворца казался сделанным из темного воска, в который раз за разом втыкали раскаленный железный пруд. Камень не только расплавился и потек, но местами просто испарился. Мы освободились гораздо раньше, чем обычно. Была только середина дня. Я страстно желала поскорей убраться подальше, но собредил, придержала меня. Дворец окружала безмолвная толпа собравшаяся поглазеть на разрушение. Минь пробормотала что-то вроде десять тысяч глаз.